Сам крайний индивидуалист по натуре, он, вероятно, именно поэтому рано понял, что страдания его Родины частью проистекают из этого сверхиндивидуализма, которому на смену должен прийти другой социальный строй мысли. Пусть все души будут едины в обществе и осуществят единение с народом, видимо, существующей общине. Это мировоззрение, приближающее аристократический унитаризм Роя к массам Индии, делало молодого Кишаба близким, самым пламенным упованием нового поколения. Примечание. Унитаризм Роя к массам Индии. По крайней мере, теоретически, так как на практике Кешабу никогда не удавалось вплотную подойти к массам. Мысль его была слишком пропитана элементами, чуждыми миросозерцанию Индии. Конец примечания. Как позже вивекананда многим ему обязанный, хотя, быть может, и не сознававший этого, ибо идеи являются продуктом эпохи и рождаются одновременно в разных умах, Кишап считал религию необходимой для возрождения народа. Как видно из одного обращения, составленного в Бомбее, 1868 год, он хотел положить ее в основу социальных преобразований. Так религиозная реформа Брахма Самаджа начала притворяться в жизни. Деятельная, но не твердая рука Кешаба кинула горсть семян, которую Вивекананда, подхватив, стал широким жестом бросать в почву Индии, пробужденной его громовым голосом. Примечание. Впоследствии Кешабам было основано много социально-просветительских учреждений, вечерние школы, школа промышленная, «Колледж в Калькутте», «Нормальная школа для женщин», «Общество содействия женщине», «Ассоциация для содействия реформам», «Братство людей доброй воли», «Многочисленные самаджи» и так далее Конец примечания. Но Кишап пришел раньше времени, и некоторые его реформы оскорбляют проникнутые духом традиций Брахма-самадж. Говорили, что причиной раздора между ним и Дебендранадхом был вопрос о междукастовом браке. Я глубоко уверен, что были и другие разногласия, более серьезные. Взаимная любовь набросила покрывало на причины разрыва этих двух мужей, но то, что произошло сейчас же вслед за ним, дает возможность догадаться о них. Как бы ни был ум дебендранатха доступен великой надежде достигнуть через Брахма-Самадж единения всего человечества, он все же оставался глубоко привязан к традициям Индии и ее священным книгам. Примечание. Мазундар говорит. В теории Брахмо дебендранатха был эклектичен. На деле же он носил ярко выраженный индуистский характер. Мой друг, профессор Калида Снак, связанный дружбой с тогорами, писал мне: Дебендранатх не выносил радикальных замашек. Он отдавал должное западу. он очень ценил фенилона, фихты и Виктора Кузена, но он терпеть не мог малейшего проявления агрессивного фанатического усердия. Кешаб же был новообращенным, который хотел со своими учениками объявить крестовый поход против социальных бедствий Индии. Конец примечания